Глава седьмая. Кабинет. У людей редко достает мужество быть вполне добрыми или вполне злыми. Маккиавели. Предоставим нашему юному путнику спать. Вскоре он мирно отправится дальше по прекрасной большой дороге, а мы воспользуемся тем, что можем обозреть весь его путь и остановим взор на городе Нарбоне, Посмотрим на Средиземное море, синеватые волны которого набегают здесь неподалеку на песчаные берега. Проникнем в этот город, похожий на Афины. Но чтобы разыскать того, кто властвует тут над всеми, пойдемте вон по той неровной темной улице. Подымемтесь по ступеням старинного архиепископского дома и вступим в первую, самую большую залу. Она была очень длинная и освещалась рядом высоких стрельчатых окон, лишь в верхней части которых сохранились синие, желтые и красные стекла, бросавшие в помещение таинственный свет. Со стороны обширного камина залу во всю ширину занимал огромный круглый стол, покрытый пестрой скатертью и загроможденный бумагами и папками. Вокруг стола сидели, согнувшись над перьями, восемь писарей, занятых перепиской посланий, которые им передавали со стола поменьше. Другие, стоя, укладывали бумаги на полки книжного шкафа, отчасти уже заполненного книгами в черных переплетах. Эти люди осторожно ступали по ковру, которым был устлан пол. Несмотря на то, что здесь находилось много людей, Можно было услышать, как пролетает муха. В зале раздавалось лишь поскрипывание перьев, проворно скользивших по бумаге, да тонкий голосок человека, который диктовал писцам и то и дело умолкал, чтобы откашляться. Голосок исходил из громадного кресла с большими подлокотниками. Оно стояло возле камина, где, несмотря на жаркий климат и время года, горели дрова. Кресло было из числа тех, какие еще можно встретить кое-где в древних замках. Они сделаны словно для того, чтобы человек, сидя в них, легко мог уснуть, какую бы книгу он не читал. Так предусмотрительно устроена каждая его часть. Пуховый валик нежит бока. Если голова склонится, щеки оказываются на шелковых подушечках, помещенных у изголовья. А мягкое сиденье настолько выступает из-под подлокотников, что можно подумать, будто дальновидные столяры наших предков позаботились о том, чтобы книга, выпав из рук, не наделала много шума и не разбудила вздремнувшего. Но оставим это описание и поговорим о человеке, который сидел в этом кресле и отнюдь не спал. У него был широкий лоб, и редкие совершенно белые волосы, большие ласковые глаза, бледное продолговатое лицо, которому острая бородка придавала ту видимость утонченности, которую можно наблюдать на всех портретах эпохи Людовика XIII. Губы у него были на редкость тонкие, и тут нам приходится напомнить, что Лафатер считает это неоспоримым признаком злобности. поджатый сказали мы, — рот, окаймляли небольшие седые усики и модная в то время острая бородка, весьма похожая на запятую. На голове у старика была красная скуфейка, а одет он был в широкий шлафрок и пурпурные шелковые чулки. И был это никто иной, как Арман Дюплесси, кардинал Ришелье. Рядом с ним, за меньшим столом, о котором мы упоминали, помещалось четверо юношей лет от пятнадцати до двадцати. Это были пожи или, по выражению того времени, «свои», что означало «приближенные к дому». Обычай держать при себе таких юношей являлся отголоском феодального покровительства. Младшие сыновья знатнейших семей состояли на жаловании у вельмож. они были им преданы в любых обстоятельствах и при малейшем намеке патрона готовы были вызвать на поединок первого встречного. Пажи сочиняли письма в соответствии с указаниями кардинала. Патрон бегло просматривал их, затем они передавались писцам для переписки Набила. А тем временем кардинал-герцог писал на коленях секретные записочки, которые вкладывал почти во все письма, прежде чем собственноручно запечатать их. Он уже занимался этим несколько минут, как вдруг заметил в зеркале, висевшем против него, что самый юный из пожей что-то урывками пишет на листке меньшего формата, чем министерские письма. Он что-то писал, потом поспешно Прятал листок под большую бумагу, которую, к его сожалению, ему поручили заполнить. Помещаясь за спиной кардинала, юноша рассчитывал на то, что его высокопреосвященству трудно будет обернуться, и поэтому его привычная плутня останется незамеченной. Вдруг Ришелье обратился к нему сухо, сказав, «Подойдите, господин Оливье». в ушах бедного юноши, которому на вид не было и шестнадцати лет, эти слова раздались как удар грома. Все же он мгновенно поднялся и стал перед министром, свесив руки и понурив голову. Остальные пажи и песцы не дрогнули, подобно тому, как солдаты остаются на месте, когда один из них падает сраженной пулей, настолько они привыкли к такого рода вызовам. На этот раз, однако, дело обернулось хуже, чем обычно. — Что вы там пишете? — Монсеньор, то, что ваше Высокопреосвященство диктует. — Что именно? — Монсеньор, письмо к дону Хуану Браганскому. — Прочь ловкий сударь. Вы пишете что-то другое. — Монсеньор... — проговорил тогда Паш со слезами на глазах. — Это записка к моей кузине. — Покажите. Тут молодой человек задрожал с головы до ног, и ему пришлось опереться на камин. — Не могу, — прошептал он. — Виконт Оливье Д'Антрек, — сказал министр, не обнаруживая ни малейшего волнения, — считайте Считайте себя уволенным от службы. И Паш вышел из зала. Он знал, что возражать бесполезно. Он сунул злополучную записочку в карман и, растворив створки двери ровно настолько, чтобы пройти, выпорхнул, словно птичка из клетки. Министр продолжал наносить какие-то заметки на лист, лежавший у него на коленях. Песцы еще более притихли и удвоили рвение. А тем временем дверь порывисто отворилась, и в ней показалась фигура капуцина. Вошедший остановился, кланяясь, сложив на груди руки, словно ожидая подаяния или приказа удалиться. У него было темное, изрытое оспой лицо, глаза довольно ласковые, но чуточку косые, нависшие сросшиеся брови и прямая, рыжеватая к концу борода. губы улыбались хитро, неблагожелательно и зловеще. На нем была францисканская ряса во всем своем безобразии, и сандалии, одетые на босу ногу, отнюдь недостойные ступать по коврам. Как бы то ни было, человек этот произвел, по-видимому, большое впечатление на присутствующих, ибо, не закончив начатой фразы или слова, все песцы поднялись со своих мест, и направились к двери, возле которой по-прежнему стоял вошедший. Одни, проходя мимо, кланялись ему, другие отворачивались. Юные пажи затыкали нос, но так, чтобы он этого не заметил. По-видимому, они втайне боялись его. Когда все удалились, он, наконец, вошел, низко кланяясь, ибо дверь была еще отворена. Но едва она закрылась, Он без церемонии подошел к кардиналу и сел возле него. Узнав о его приходе по всеобщему движению, кардинал молча и сухо кивнул ему и обратил на него пристальный взгляд, как бы ожидая новостей. Вместе с тем он невольно нахмурился, как то бывает, когда видишь паука или другое отвратительное насекомое. Кардинал не мог сдержать этого выражения неудовольствия, потому что приход его доверенного принуждал его возобновить серьезные и тягостные разговоры, от которых он несколько дней отдыхал в местности, воздух который был ему полезен, а покой несколько умерял, мучившие его боли. Он был подвержен хроническому недугу, но приступы стали реже, так что больной забывал о их неизбежном повторении. Его неутомимая доселе изобретательность могла тут отдохнуть, и теперь он, быть может, впервые в жизни спокойно ожидал возвращения курьеров, разосланных им по всем направлениям. Подобно лучам некоего солнца, которое одно только и придает — жизнь и движение всей Франции. Он не ожидал этого визита. И приезд одного из тех, кого он, по его собственному выражению, закалял в преступлении, вновь возвращал его ко всем треволнениям жизни, не рассеивая, однако, той грусти, которая окутала его мысли. Начало их разговора было тягостным, как и его последние раздумья, но вскоре кардинал обрел всю свою живость и силу, стоило только ему поневоле вернуться в реальный мир. Его доверенный, чувствуя, что первым должен прервать молчание, сделал это довольно резко. — О чем вы задумались, монсеньер? — Да о чем же нам всем и думать, Жозеф, как не о грядущем счастье в ином, лучшем мире? Я уже несколько дней размышляю о том, что земные интересы чересчур отвлекли меня от этой единственной мысли — я раскаиваюсь в том, что потратил кое-какие часы досуга на сочинение мирских произведений вроде «Трагедии Европы» и «Мирам», хотя они и прославили меня среди самых утонченных умов, и слава эта еще приумножится в будущем. Отец Жозеф, всецело занятый тем, что ему предстояло сказать, поначалу удивился такому вступлению. Но он слишком хорошо изучил своего хозяина, и поэтому и вида не подал. Отлично зная, каким путем навести его и на другие мысли, он, не колеблясь, стал ему вторить. — Однако достоинства их огромны, — сказал он с притворным сожалением, — и Франция будет сокрушаться, что за этими бессмертными творениями не следуют другие им подобные. Нет, мой дорогой Жозеф, тщетно такие люди, как Буарубер, Клевре, Кольте, Корнель и в особенности знаменитый Мере провозгласили эти трагедии лучшими из всего, что было создано в прошлом и в наше время. Клянусь вам, я все же ставлю их себе в укор, как самый несомненный смертный грех, и теперь в часы досуга занимаюсь только моими способами вести спорт. И книгой о совершенном христианине. Я не забываю, что мне пятьдесят шесть лет и что у меня неизлечимый недуг. — Такие расчеты строят и враги вашего преосвященства, — возразил францисканец. Разговор начинал раздражать его, и ему хотелось поскорее переменить тему. Кардинал покраснел. — Знаю. «Отлично, знаю», — сказал он. «Я не заблуждаюсь на их счет и готов ко всему». «Ну, а что нового?» «Мы уже решили, монсеньор, заменить мадмуазель Отфор. Мы удалили ее, как и мадам де Лафайет. Все это превосходно. Но место ее вакантно, и король...» что У короля появились идеи, чего раньше не было. — Вот как? — И эти идеи исходят не от меня? — Скажите на милость, — иронически молвил министр. — Так зачем же, монсеньор, целых шесть дней оставлять вакантным место фаворита? — Это неосторожно, позвольте мне заметить. — У него идеи. — Идеи? — повторил Ришелье с каким-то страхом. — А какие именно? — Он заикнулся о том, что надо вернуть королеву-мать, вернуть ее из Кельна. — Вернуть Марию Медичи? — воскликнул кардинал, стукнув руками о подлокотнике. — Нет, клянусь небесами, она не вернется на французскую землю, откуда я ее изгонял дюйм за дюймом. англия не решилась предоставить ей пристанище раз я ее изгнал голландия побоялась что погибнет из за нее и вдруг мое же королевство ее примет нет нет эта мысль не могла ему прийти в голову сама собой вернуть моего врага вернуть его мать какое вероломство нет сам он никогда не посмел бы это придумать он помолчал потом добавил, устремив на отца Жозефа еще пылающий гневом пронизывающий взгляд. А в каких выражениях он изъявил это желание? Повторите слово в слово. Он сказал в присутствии своего брата и еще нескольких человек, «Я чувствую, что первый долг христианина — это быть хорошим сыном и не в силах устоять перед ропотом совести». «Христианин?» Совесть. Это не его выражение. Это меня предаёт его духовник, отец Коссен, воскликнул кардинал. Коварный иезуит. Я простил тебе интригу, слофает, но не прощу тайных советов королю. Я добьюсь, чтобы прогнали этого духовника. Жозеф, он враг государства, мне это ясно. Последние дни я пренебрегал делами, я недостаточно торопил прибытие молодого Д.Ф.А. А он, видимо, понравится. Говорят, он хорош собою, остроумен. Ах, что за оплошность! Мне по делам бы и самому попасть в немилость. Оставить при короле эту лису и иезуита, не дав ему тайных указаний, не имея гарантий, не получив залога его верности. Какой просчет! Жозеф, возьмите перо и поскорее напишите ниже следующее для другого духовника, которого мы выберем удачнее. Не остановится ли на отце Сермоне? Отец Жозеф сел за большой стол, готовясь писать, и кардинал продиктовал ему новый перечень обязанностей, которые немного спустя кардинал осмелился представить королю, а тот принял их, отнесся к ним с уважением и выучил наизусть, как веление церкви. Они дошли до нас и являются страшным памятником той власти, какую человек может мало-помалу присвоить себе при помощи интриг и дерзости. Первое. У монарха должен быть первый министр, а первый министр должен обладать тремя качествами — почитать своего монарха, привывшего всего на свете, быть искусным и верным, состоять в духовном звании. Второе. Монарх должен безраздельно любить своего первого министра. Третье. Не должен никогда сменять первого министра. Четвертое. Должен посвящать его во все свои помыслы. Пятое. предоставить ему свободный доступ к своей особе. Шестое. Предоставить ему неограниченную власть над народом. Седьмое. Окружить его высокими почестями и жаловать ему богатые дары. Восьмое. У монарха нет большего сокровища, чем его первый министр. Девятое. Монарх не должен придавать значение тому, что ему наговаривают на первого министра и слушать осуждающих его. Десятое. Монарх должен поверять первому министру все, что ему говорилось о министре, даже в тех случаях, когда монарха просили сохранить беседу втайне. Одиннадцатое. Монарх должен предпочитать всем своим родственникам не только благо государства, но и предпочитать им своего первого министра. Таковы были предписания бога Франции, но еще удивительнее та чудовищная наивность, с какой он сам завещал эти распоряжения потомству, словно и потомство должно верить в него. В то время как он диктовал свое наставление, записанное им собственноручно на маленьком листке бумаги, Его, видимо, охватывала глубокая печаль, а, дойдя до конца, он откинулся в глубину кресла, скрестил руки и опустил голову на грудь. Отец Жозеф отложил написанное, встал и подошел осведомиться, не дурно ли ему. В это время из груди кардинала исторглись следующие мрачные незабываемые слова. «Что...» За безысходная тоска! Что за нескончаемые тревоги! Если бы какой-нибудь чистолюбец увидел меня сейчас, он сбежал бы в пустыню. Что мое могущество? Жалкий отсвет королевской власти! А каких трудов стоит удержать на своем челе этот беспрерывно отклоняющийся луч? Уже двадцать лет я тщетно стараюсь удержать его. Я ничего не понимаю в этом человеке. Он не смеет бежать от меня, но у меня его похищают, он ускользает из моих рук. Какие дела я мог бы совершить, будь у меня его наследственные права? А тут приходится тратить столько сил, чтобы удержаться в равновесии». Что же остается на деле? В моей руке вся Европа, а сам я вишу на волоске. Зачем мне окидывать взглядом карту мира, когда все мои интересы заключены в моем тесном кабинете? Этими шестью локтями пространства мне труднее управлять, чем всей землей. Вот что такое первый министр. Завидуйте же мне, мои стражи. Черты лица кардинала настолько изменились, что можно было опасаться несчастья. И у него начался долгий приступ жестокого кашля, закончившийся легким кровохарканьем.